Глава 18. На следующий день, в полдень, когда мы подписали соглашение о разделе Южной Пустоши, на бумаге появилась еще одна страна, во главе с самопровозглашенным королем Геремом I. Свое королевство он назвал Амилория, увековечив имя своей матери. Он умел удивлять, и я соврала бы, если бы сказала, что от такого признания не екнуло что-то в груди. Он был хорошим сыном, и это вызывало уважение. Я даже на мгновение пожалела, что назвала свое государство по-простому «Южной Грилории», а не какой-нибудь «Эдоардией» в честь моего отца-короля. Проклятый Герем, он и здесь сумел показать себя особенным, не таким, как все остальные. Вчера я всю ночь проворочилась в свои постели, снова и снова прокручивая разговор с Геремом. Я многое поняла четко увидела те крючки, на которые ночной король ловил нас с герцогом Форентом, заставляя поступать так, как хотелось ему. Его игра была простая по-своему гениальна, как и все то, к чему прилагал свой криминальный талант ночной король. Мой поверженный враг, третий советник, научил меня использовать в интригах сложные многоходовые комбинации, многоуровневые связи и тайные ходы. Но Герем действовал по-другому, более прямолинейно и грубо. Но это позволяло получить результат в самые короткие сроки. Но я не могла не признать, более рискованно. Если противник сумеет сдержать свой гнев, то Герем проиграет. Он всегда давил на самую больную мозоль. Для герцога Форента это была его супруга. Я ведь даже не догадывалась, что этот холодный и чопорный герцог страшно ревновал глупышку Ирлу, к ее прошлым связям. Для него каждый мужчина, оказавшийся в поле зрения, мог оказаться тем, с кем Ирла Шерши проводила ночи, пусть это и было еще до их знакомства. К тому же его явно задевало то, что люди вокруг считают его жену недалекой пустышкой, хотя он тщательно скрывал свои чувства, умом понимая, для чего это делается. А Герем раскусил все тайные мысли герцога Форента и умело использовал свои знания. «Меня же он поймал на моем страхе потерять Хуру. Я же на самом деле очень сильно боялась, что Эбрахил, осознав, что я не собираюсь отдавать ему дочь, найдет какие-нибудь обходные пути, чтобы получить ее в свои руки. А Герем, будучи отцом Хуры, по законам аддийского султаната, имел на нее гораздо больше прав, чем я. Собственно, я даже на себя не имела бы прав, живя в Аддии. И вторым моим страхом, который Герем понял даже раньше, чем я сама, стала моя страна. Как бы я ни притворялась, но в глубине души я понимала, что мое королевство никакое не королевство. Я даже с Ургородом посревноваться не могу. Мой Златоград – всего лишь крошечное поселение на краю Южной Пустоши, маленькая деревня, а весь этот церемониал – И обращение по титулу, которое я ввела в поселении, не что иное, как игра в куклы. Именно поэтому вовремя сказанная фраза о кукольном королевстве и вызвала у меня такую ярость. Герем управлял моими чувствами, как извозчик лошадью, а я, как тупая ослица, следовала за морковкой, подвешенной у моей морды. И, конечно же, осознание всей ситуации и бессонная ночь сказались на моем настроении. Я была страшно зла. И на Герема за то, что играл со мной, как кошка с мышкой, и на себя за то, что попало в его лапы. «Доволен?» — хмуро спросила я. «Мне хотелось швырнуть перо, которым я только что отдала половину земель моей страны. И пусть эти территории принадлежали мне только формально, и для их освоения мне нужны были многие десятилетия, но все равно...» Делиться тем, что могло достаться моим детям, оказалось неприятно. «Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я помогу тебе получить признание твоей амилории», растянула я губы в ехидной улыбке. «Тебе придется справляться с этим самостоятельно. И поверь, я даже пальцем не пошевелю, чтобы помочь». «Ну что ты, Елька!» В тон мне ответил его величество Герем, старательно сворачивая документы и убирая их во внутренний карман. «Я о таком даже не думал». Но, — он улыбнулся, — у меня есть, что пообещать аддийскому султану. А император... «Не смей впутывать хуру!» — воскликнула я, перебивая его реплику. Умом я понимала, Герем снова давит на мою больную мозоль, чтобы заставить меня забыть обо всем, но сдержаться просто не смогла. Слишком сильные эмоции вызывали его угрозы. Я вскочила со стула в зале советов, где мы подписывали все запланированные на сегодня документы, сжала кулаки, еле сдерживаясь от того, чтобы прямо сейчас не броситься на Герема. «Если ты хотя бы попытаешься вывести мою дочь из Южной Пустоши, я собственноручно прикончу тебя, Герем, и ты никуда не сбежишь. Я жизнь положу, чтобы найти тебя и уничтожить. Клянусь всем богам!» выкрикнула я клятву. Меня колотило. Я была так зла на Герема, что даже не задумалась о том, что говорю. И когда гром, раздавшийся прямо в помещении, известил о том, что клятва принята, я резко выдохнула. Голова закружилась. Я не собиралась поступать так опрометчиво. Все знали, древние боги не прощают клятва преступников, и поэтому старались не использовать эту клятву. Все же люди слишком изворотливые существа, в отличие от богов. Хм! кашлянул Герем он мгновенно изменил тон и говорил теперь как обычно без того едва заметного ехидства которое присутствовало в его голосе во время переговоров не понимаю, елька почему ты решила что я хочу навредить своей дочери ты ведь меня знаешь очень хорошо я люблю хуру а про то что готов отдать ее султану я сказал только для того чтобы ты стала сговорчивее и это сработало но я никогда бы не поступил так с дочерью в таком случае равнодушно произнесла я, плюхаясь обратно на стул. «Тебе нечего бояться». Вся злость сразу ушла. «Я понимала, что совершила большую ошибку. Нельзя раскидываться такими клятвами, которая была произнесена прямо сейчас». Герцог Форент тяжело вздохнул. «Это было не слишком умно, Елька», — покачал головой Гирем. «Я согласен с ним, Ваше Величество», — подал голос герцог Форент. «Кто знает, как жизнь обернется, а ваша клятва может сильно осложнить вам жизнь в будущем? Если он не станет продавать хуру султану за понюшку табака, — буркнула я, — то никому плохо не будет». «Я и не собирался, Елька», — снова повторил Гирим. «Тогда тебе нечего бояться». Говорить больше было не о чем. Мы еще немного посидели в зале советов молча. Думаю, никто из нас не ожидал такого финала, и каждый немного растерялся. А потом Герем встал, поклонился и быстрым шагом покинул нас. Он хотел уехать в Грилорию сегодня же, чтобы как можно быстрее вернуться со своими людьми. Ваше Величество, молчание нарушил герцог Форент. Не стоит сожалеть о сделанном. А если вам так сильно нужны земли этой самой Амилории, то через некоторое время можно будет развязать войну и захватить их силы, тогда вся пустошь снова станет вашей. «Угу», – кивнула я, – «а ведь правда, у меня очень хорошие союзники, и захватить такую маленькую страну силами моей Игрилорской армии будет очень просто. Тогда нам стоит подумать о другом». Я подвинула к себе чистые листы бумаги и снова взяла перо. Через несколько месяцев у нас будут деньги, очень много денег. И мы должны решить, что будем делать и куда двигать страну, иначе Амилория захватит нас. Я не думаю, мой верный советник покачал головой, что такое может быть. Его величество Феодор поддержит вас любыми средствами. Поддержит, кивнула я и растянула губы в искусственной улыбке. По-настоящему после всего случившегося улыбаться не получалось. Но вы же знаете, я люблю все делать сама, а значит... Мы должны сделать так, чтобы моя страна развивалась быстрее соседа и была сильнее. Кстати, внезапно дверь открылась, и голова Герема заглянула в кабинет. Чуть не забыл. Мои ребята начнут зачистку пустоши с этого края, так что ты можешь построить свой первый город гораздо раньше меня и стать сильнее. Только это ничего не изменит, Елька. Ты не способна втравить свою страну в войну ради каких-то земель». Он подмигнул мне и исчез, закрыв дверь с той стороны. «Все же хорошо, что ночной король ваш друг, а не враг», глубокомысленно заметил герцог Форент, нарушив долгую паузу, возникшую после фразы Герема. «Да чтоб его!» – выругалась я, выплескивая все, что накипело, и швырнула таки перо в угол комнаты, вскочила и выбежала за дверь. Разумеется, этот наглец уже растворился в серых тенях, которые мои дети назвали изнанкой. Я оглядела пустой коридор и вернулась обратно. Плотно закрыла дверь. Прислонилась к ней спиной и заметила. Мне совершенно не нравится, что все наши тайные разговоры можно так легко подслушать. Да, вы правы, согласился герцог. Но пока мы ничего не можем с этим поделать. Поэтому предлагаю заняться делами, не обращая внимания на возможных лазутчиков. Тем более, ими могут быть всего двое. «Ночной король и хура, а они вряд ли станут вредить вам». Я вернулась за стол. Села и снова придвинула себе чистый лист, на котором хотела записать наши планы на ближайшее будущее. Достала новое перо, макнула его в чернильницу и, глядя на каплю, упавшую с кончика пера вниз, произнесла «Хура не станет, а в Гереми я больше не уверена. Но есть еще маги. Я же рассказывала вам о догадках моих детей». Если маг смог подобраться так близко к императору, то, возможно, он тоже владеет этой способностью, ведь иначе его увидели бы все остальные люди. Возможно. Но маги для нас сейчас тоже слишком отдаленная опасность, чтобы тратить время на размышление о том, что может быть. Нам надо сосредоточиться исключительно на своих проблемах и, в первую очередь, «Уделить внимание дороге от границ Ургорода до Златограда. Когда к нам потянутся подводы с товарами и отправятся люди, соблазненные большими заработками, мы должны обеспечить их безопасность на всем пути от границ Южной Пустоши до Златограда». «Согласна», – кивнула я и записала в строительство дороги первым пунктом. «Нам нужны постоянные патрули, которые будут дежурить и днем, и ночью, и пара постоялых дворов. Пусть даже дорога занимает всего день пути. Там же, при постоялых дворах, можно устроить казармы для патрулей. Заодно они приглядят за порядком. Баронесса Шерши поставить там своих девочек. Они проследят, чтобы ни один шпион не проник на нашу территорию. И нам нужно построить несколько постоялых дворов здесь, в поселке, чтобы переселенцы могли пожить в них первое время, пока строится город и осваиваются поля вокруг Златограда. Я снова чиркнула несколько строк в будущий план развития моей собственной страны. Кстати, раз уж у нас первые несколько лет не будет проблем с доходами, мы можем освободить купцов, ремесленников и крестьян от всех податей и налогов, скажем, года на три, а лучше на пять. Тогда нам нужно будет только убедить их, в безопасности жизни здесь, на краю пустоши, и мы получим столько людей, сколько нужно, чтобы заселить пустые земли. Пять слишком много, — нахмурился герцог Форрент. Но вообще ваша идея не лишена смысла. И хотя так еще никто не делал, я полагаю, мы можем себе позволить не собирать налоги первые пару лет, пока будем дурить весь мир фальшивыми ельками. Но больше вряд ли. Обсуждение стратегии развития Южной Грилории заняло пару седмиц. Слишком много всего нужно было предусмотреть. Перед нами стояло две основные задачи. Заселить пустошь людьми и построить первый город, который станет политическим, экономическим и культурным центром страны. И сделать жизнь в пустоши безопасной. А это означало, что нам нужны не только мастеровые и купцы, но и воины, Причем лучше бы это были не наемники, как мои амазонки, в которых я несколько разочаровалась. Гирим и здесь был прав. Амазонки, возможно, сами того не осознавая, тормозили наше развитие. Нам нельзя прятаться за стенами поселения. Нам нужно привыкать жить в тех условиях, которые нам приготовила пустошь. Если дни я посвящала работе, то вечера проводилась с семьей. Катрила готовилась стать мамой в третий раз. Мы ждали пополнения со дня на день. Животик Анни заметно округлился, а сама она все чаще стала улыбаться очень светлой и таинственной улыбкой. Вероятно, перед ее мысленным взором разворачивались вероятности ее будущего малыша. Анни не делилась с нами своими видениями, но однажды случайно обмолвилась о том, что ее сын будет величайшим императором Абригории. Хурос Виктории после трагических событий очень сблизились, и, несмотря на разницу в возрасте, мои младшие дочери все больше времени проводили друг с другом. Хура, к тому же, верховодила среди всех остальных детей. После отъезда рожки больше некому было оспаривать ее главенство, и моя маленькая принцесса вовсю использовала открывшиеся возможности. Жизнь потихоньку налаживалась. Через месяц из Грилории вернулся Герем, набравший команду для добычи золота и чеканки монет. В этот раз он не валял дурака, а вел себя по-деловому спокойно. Ну еще бы, он уже получил от меня все, что хотел, кроме сердца. Хотя попытки не оставил. Почти каждую седницу мне приносили очередной подарок от его имени. Каждый раз это было что-то такое, от чего я не могла отказаться. Герем, как всегда, умело давил на мою больную мозоль. Старые, потрепанные и полуистлевшие книги, найденные где-то в развалинах около медных шахт. Непонятные штуковины, похожие то ли на части странных механизмов, то ли на сломанные артефакты. Неизвестные предметы из домашней утвари, которые набивали мне мысли о подобии бытовой техники. Ну, слишком уж характерными были некоторые элементы этих находок. К каждому подарку, чтобы я не посчитала их чем-то другим, Прилагалось письмо, написанное Геремом, полное комплиментов и признаний. И я каждый раз мучилась в раздумьях, отправить ли весь этот хлам обратно Герему или отвести Феодору, который усиленно занимался изысканиями, касающимися природы магии. Приближался день, когда по плану мы должны были найти клад. Я уже приказала начать строительство стены, чтобы расширить поселок, захватив стенами и наше кладбище, Неожиданно ставшее важным местом для каждого из нас. Давно, еще в первые дни после страшной битвы, которая унесла наших близких, я пришла на то место, где было сожжено тело дишлана. В обычаях нашего мира навещать умерших, приходя на место захоронения, было не принято, но память призванной души подсказала мне, что так гораздо легче справиться с болью. Ты как будто бы получаешь еще одну возможность встретиться с близкими, поговорить и успокоить ноющее сердце. И это на самом деле помогло мне. Я поговорила с Дишланом, представляя, как бы он отвечал мне, поплакала над маленькой Олесой, которая в моих мыслях застенчиво улыбалась и тискала маленького щенка. Посоветовалась с Киримом, рассказав коменданту крепости о тех проблемах, которые свалились на мою голову после его смерти. Навестила и раю и поблагодарила ее за стойкость и верность, пообещав никогда не забыть данного ей слова. И мне стало легче, пусть немного, но боль стихла. Так и повелось. Я стала приходить к остаткам костров каждое утро. Глядя на меня, потянулись и остальные. И такие утренние посещения помогали нам всем. Потом, когда костровища стали зарастать, мы притащили большие камни и установили на местах захоронения. И стали приходить к этим камням. У нашего поселения появились совершенно особенные, не похожие ни на кого обычаи, которые объединяли всех нас, делая ближе и роднее. Я провела ладонью по холодному камню, стирая изморось. Лето закончилось. В Яснограде уже свирепствовали метели, а у нас, в Южной пустоши, зима обозначила свое присутствие белым ледяным крошевом, каждое утро покрывавшим траву. Стены домов и камни. Пришел день зимнего солнцестояния, И все мы уже ждали весну. «Ваше Величество!» За моей спиной раздался незнакомый голос. Я вытерла слезы и обернулась. Рядом с могилой маленькой Олесы Стояла неизвестная мне юная амазонка. Непривычно светлые волосы, Слишком тонкая фигура для воина, Маленькие изящные руки. Она совсем не была похожа на крепких и коренастых женщин из королевства Кларин, но смотрела на меня точно так же, как они, спокойно и сдержанно, как полагается воину. «Меня зовут Илайя. Войдила отправила меня сюда вместо Ираи. Со мной прибыли две воительницы, чтобы заполнить пятерки. Хорошо», — кивнула я и улыбнулась, — «добро пожаловать в южную пустошь, Илайя». Она кивнула и, развернувшись на пятках, пошла прочь. А я смотрела ей вслед и не могла понять, что в ней кажется мне таким знакомым. Потревоженная интуиция неприятно звенела. Тут явно было что-то не так.